Глава девятнадцать. Павел. «Жанна, я не понимаю твоих претензий. Мы расстались. Между нами все кончено», — сказал я, стараясь вложить в голос всю твердость, на какую был способен. «Ты сама...» «Кончено?» — прошипела она, и в ее глазах вспыхнула настоящая ненависть. «Какой же ты, оказывается, бабник?» «Так быстро нашел себе утешение? Это больно, Паша! Ты поступил по-свински!» «Прости, если в чем-то был неправ, но нам больше не о чем разговаривать. Прощай, Жанна!» Она посмотрела на меня с таким презрением, что мне стало физически плохо. «Хорошо!» – она расправила плечи, и ее истерика внезапно куда-то испарилась сменившись ледяной, отточенной злобой. «Но ты еще об этом пожалеешь!» Она развернулась и, не сказав больше ни слова, ушла с гордо поднятой головой. Я захлопнул дверь, чувствуя, как руки дрожат. Было такое ощущение, что этот уродливый, грязный скандал ворвался в наше только что родившееся счастье и осквернил его. Я чувствовал себя виноватым. Виноватым перед Мариной за этот спектакль. Виноватым за то, что не поставил с Жанной жирную точку, после которой у нее не возникло бы подобных претензий ко мне. Я медленно обернулся. Марина стояла на том же месте. Ее лицо было серьезным, но спокойным. В ее глазах я не увидел ни упрека, ни страха. «Прости», выдавил я. «Прости за этот цирк! Я не знал, что она...» Она подошла ко мне, не говоря ни слова, подняла руку и коснулась моей щеки. Ее пальцы были теплыми. «Перестань», сказала она тихо, «ты не виноват. У некоторых людей чувство собственности сильнее разума». Я обнял ее. Закрыл глаза и просто стоял так, слушая ее ровное дыхание, пытаясь отогнать прочь тень испуганных, безумных глаз Жанны. Этот утренний кошмар прошел, но осадок остался. Горький, тяжелый. Жанна пригрозила мне, а я понятия не имел, на что она способна. Провожал Марину нехотя. Знал, что наша следующая встреча не скоро, и мне будет ее не хватать. Она уехала, и дом снова погрузился в тишину. Марина словно увезла с собой часть меня. Возвращаться к реальности было тяжело, но нужно было ехать за сыном. Богдан открыл дверь сияющей улыбкой. — Ну что, братан, размялся? Он подмигнул и мне снова захотелось его придушить. Дани сидел за столом, уткнувшись в планшет. Увидев меня, он отложил гаджет, но встал как-то неохотно, медленно. Его взгляд был отстраненным, настороженным. — Ну что, поехали домой? — попытался я сделать голос бодрым. Он молча кивнул, собрал свои вещи и поплелся к выходу. Всю дорогу до машины и первые минуты поездки он молчал, уставившись в окно. Но я чувствовал это неспокойствие, это затишье перед бурей. Это молчание было зараженным, как воздух перед грозой. И гроза грянула, едва мы переступили порог квартиры. Даня швырнул рюкзак на пол в прихожей и повернулся ко мне. Его лицо исказило гримаса такой чистой, неподдельной ненависти, что меня отшатнуло. «Она тут ночевала?» — выдохнул он, и его голос дрожал от ярости. Я замер, в горле пересохла. Как он догадался? Запах? Какой-то забытый след? «Дань!» — начал я, но он не дал мне договорить. «Она тут ночевала?» — закричал он, и этот крик был оглушительным, разрывающим тишину. Он подбежал ко мне, сжав кулаки. Маленький, трясущийся от гнева комок. — Ты, ты привел ее сюда, в наш дом, в мамин дом! Каждое слово било в самое больное. Мамин дом. Это прозвучало как обвинение в предательстве. — Даня, успокойся! Я попытался взять его за плечо, но он с силой отшвырнул мою руку. «Не трогай меня! Как она? Как она могла? Она же учительница! Она андатра!» Он рыдал теперь, слезы текли по его лицу ручьями. Он был не просто зол, он был безутешен. Его хрупкий мир, который только-только начал приходить в равновесие, Снова рухнул, и виновником был я. «Сынок, послушай!» Я снова попытался до него достучаться, опустившись перед ним на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне. «Марина Арнольдовна, она хороший человек, и то, что происходит между мной и ею, это нормально, мы взрослые люди, она мне нравится, а я ей...» «Ненавижу!» – заорал он, закрывая уши руками. «Ненавижу вас обоих! Лучше бы ты женился на тете Жанне!» Он развернулся и побежал в свою комнату, захлопнув дверь с грохотом. Я остался сидеть на корточках посреди прихожей. В ушах звенело. Мне самому хотелось разреветься. Я чувствовал себя абсолютно разбитым раздавленным. После ночи, которая казалась чудом, после утра, которое было кошмаром, теперь этот ад, ад, который я сам и устроил. Стена между нами, которую мы с таким трудом начали разбирать по кирпичику, снова выросла, высокая, неприступная, и на этот раз она казалась мне вечной. Три дня, семьдесят два часа ледяного молчания. Даня не грубил, не хлопал дверьми, он просто отсутствовал. Он был дома, но его не было. Он ел мои макароны, делал уроки, смотрел в планшет. Но когда я пытался заговорить, его взгляд становился стеклянным, непроницаемым, как бронированное стекло. Он отгораживался от меня с таким мастерством, которому позавидовал бы любой дипломат. Я звонил Марине, сказал, что у нас проблемы, что мне нужно время. Она ответила, «Я понимаю, будь с сыном». В ее голосе не было обиды, только легкая грусть и та самая учительская, всепонимающая мудрость, которая сейчас и бесила, и успокаивала одновременно. Я чувствовал себя между молотом и наковальней, между сыном, чью боль я понимал, но не знал, как исцелить, и женщиной, которая стала заложницей этой боли. Забирая Даню из школы, я увидел, как он прячет в рюкзак новенький планшет, та самая модель, которую он выпрашивал у меня полгода, которую я пообещал купить ему ко дню рождения. «Что ты только что положил в рюкзак?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально, когда он уселся на пассажирское сиденье. Да, не вздрогнул, словно пойманный на месте преступления, и инстинктивно прижал рюкзак к себе, как будто боялся, что я отберу у него игрушку. «Ничего, так!» Пробормотал он, уставившись в окно. «Даня!» Я завел машину, но не тронулся с места. «Я спросил, что это за вещь? Я ее не покупал». Он молчал, сжимая рюкзак в напряженных пальцах. Видно было, как бьется жилка у него на виске. «Взял у друга поиграть!» Наконец выдавил он, осмелившись на меня посмотреть, Тут-то я понял, что он врет. На лице все было написано. «Как зовут друга?» — не отставал я. Он заерзал на сиденье. Его лицо исказило гримаса раздражения. «Ну, подарили! И все! Отстань, пап!» «Подарили!» — слово повисло в воздухе салона. Тяжелое, и ядовитое. В голове пронеслись обрывки мыслей. «Богдан? Нет, тогда бы Дани не пришлось врать. Кто еще?» И тут меня осенило. Ледяная волна прокатилась по спине. «Жанна?» — тихо спросил я. «Это Жанна тебе подарила?» Его глаза метнулись в мою сторону, и в них я прочел испуг. Значит, угадал. Но он не подтвердил. Он просто стиснул зубы и прошипел». Какая разница, кто? Ты же все равно не купил бы. Тебе важнее твоя андатра. Его слова ударили с новой силой. Это было не просто обида. Это был вызов, акция протеста. Он принял подарок от женщины, которая оскорбила меня и Марину, просто чтобы сделать мне больно, чтобы доказать, что у него есть кто-то, кто его балует в противовес мне, скучному, строгому отцу, который завел себе новую женщину. Я глубоко вздохнул, пытаясь совладать с подкатившей горло яростью. Яростью не на него, на себя, на Жанну и на всю эту предовую ситуацию. «Отдай», сказал я спокойно, но твердо. «Не отдам, Даниил». «Отдай мне это сейчас же, мы не берем такие подарки, тем более от нее!» Он дико взглянул на меня, его глаза наполнились слезами, уже не от горя, а от бессильной злости. «Ты меня ненавидишь!» — выкрикнул он. «Ты просто не хочешь, чтобы у меня было что-то хорошее! Ты хочешь, чтобы я был несчастным, как ты!» Он швырнул гаджет мне на колени. Пластик и стекло больно ударили по ноге, но эта боль была ничто по сравнению с моим внутренним состоянием. Мы вернулись с сыном к тому же, с чего начинали, и теперь помогать нам было некому, потому что единственное спасение в виде учительницы стало для нас яблоком раздора».